Пока приказчик торопливо заряжал оружие, царский сплетник внимательно следил за его действиями, стараясь ничего не упустить, не забывая при этом коситься через окно на лавку, в которой скрылась Янка. Приказчик, желая угодить клиенту, так спешил, что, заряжая последний пистолет, просыпал часть порхового заряда на прилавок. — Эх ты, неумеха! Юноша вырвал у него из рук оружие, высыпал остатки пороха из дула на прилавок, щелкнул курком, убедился, что искра пошла, недовольно грамотно перезарядил пистолет по-новому, ловко орудуя шомбалом. Он быстро всему учился. — О, сразу видна рука профессионала! — льстиво восхитился приказчик. — Эта экипировка для ваших занятий самое то! Виталий подсыпал пороху на полку, неспешно утрамбовал его и приставил дуло пистолета к колбу приказчика. «Слышь, еще одно слово о том, чем я буду заниматься, и на одного приказчика в станет и меньше!» Юноша в упор посмотрел на побелевшего от ужаса продавца. «А теперь честно, как на духу!» Почем весь этот левак брал я э, я меня интересует закупочная цена П -п -п полтора рубля с серебром подстучал зубами приказчик расслабься я своих не обижаю опустил пистолет Виталий. двадцать процентов на крутки это будет рубль восемьдесят ну и кусок полотна желательно черного цвета под узелок. Юноша покосился в сторону своей одежды, аккуратно лежащей на стуле. Думаю, отрез еще на грош потянет, того рубль 82. Юноша легко мог бы округлить сумму покупки до двух рублей, но решил, что хватит жировать за государственный счет, которым он уже считал своим. Да и пора, в конце концов, обзавестись разменной монетой. Царский сплетник подошел к стулу, не завлек из кармана брюк оставшиеся после гулянки в ресторане деньги и кинул на прилавок золотой червонец, запихнув остальное в карман новых кожаных штанов. «Быстро гони сюда сдачу и отрез!» Радуясь, что так легко отделаться, Приказчик притащил затребованный кусок черной материи, честно считал сдачу — четыре гривны, три алтына, гороши три полушки. Одну полушку все-таки заныкал, подлец. И даже помог увязать старую одежды ботинки юноши узелок. Виталий закрепил широкую перевязь под жилеткой, подошел к зеркалу. Было уже так темно, что приказчику пришлось зажечь свечу. Юноша оглядел себя с ног до головы, недовольно покачал головой и рывком развернул перевязь на сто восемьдесят градусов так, чтобы пистолеты за его спиной скрывала жилетка. «За отдельную плату могу предложить вам еще черный плащ», — вкрадчиво сказал приказчик. «Черный?» — Да ты совсем из меня, Бэтмена, сделать хочешь? Темно-синий есть? — Есть, Алтын. — Держи, — рассмеялся царский сплетник, кидая монету приказчику, и накинул на свои плечи поданный ему плащ. — Не, не Бэтмен, — хмыкнул он, таращась в зеркало. «Зорра — Зорра! Маску на рожу, шпагу в руку, вылитый Зорра. «Может, еще чего желаете?» «Ничего я не желаю. О, черт!» Юноша подхватил свой узелок и бросился к выходу. С этими примерками он совсем забыл про Янку. Только бы не упустить. Лавка лечебной травы была еще открыта. Царский сплетник, наплевав на конспирацию, С разгона ворвался внутрь и даже застонал с досады. Кроме старушки, неспешно перевиравшей пучки сушеных трав, там никого не было. — Какая хворь с тобой, касатик, приключилась? — Любовная лихорадка, — прорычал царский сплетник, проклиная свою нерасторопность. «Э, — милай, — сплеснула руками старушка. У бабы Нюры травки от всех болезней есть, А кроме Айентой, Тобе, мил человек, к вороже идти надо на. У меня приворотных зелий нет, Мои травки тела, а не душу лечат. Слышь, баба Нюра, сюда недавно в одна заходила. Янгта та заходила. И где она? Травки купила и ушла. «Сразу ушла!» «Сразу ушла!» Нарешительно мотнула головой старушка. Виталий поскрипел зубами, окинул подозрительным взглядом помещение, на всякий случай посверкал глазами на старушку, но предъявить ей было нечего, хотя всеми фибрами души чувствовал вред. Юноша немедленно озвучил свои подозрения. Врешь ты все. Не выходила она сразу, точно знаю. Наверняка через черный ход ее выпустила. Я вру. А ну, пошел, отца два, бесстыжий. Бабка схватила стоящую в углу потрепанную метлу и попыталась огреть ею царского сплетника. Но тот оказался шустрее и успел выскочить за порог. «Боевые пенсионеры в живут», — пробормотал он, оглядываясь по сторонам. Купцы уже спешили закрыть свои лавки, пока не стемнело окончательно. Народу на улице становилось все меньше, и перед юношей встал вопрос. В какую сторону направить свои стопы? Вариантов было всего два. Вариант первый — Прийти домой, дождаться хозяйку, если ее еще там нет, и устроить ей скандал за то, что шляется незнамо где по ночам. Вариант второй. Разобраться с темной историей на складах Никваса. Выяснить, что за подозрительный товар он прячет там. Прийти домой и схлопотать от Янки за то, что ее постоялец шляется незнамо где по ночам к складам виталий был явно ближе так как находился в данный момент в нижнем граде что и повлияло на его решение сообразив что купеческие склады и лабазы сгруппированы скорее всего неподалеку от городских ворот ведущих в порт юноша двинулся в обратный путь пока он определялся с маршрутом следования Великолеченск как-то незаметно накрыла начиная мгла. Да, это был не Рамадановск, улицы которого освещались ярким светом фонарей, гирляндами огней зеркальных витрин и мерцающими вывесками неоновых реклам. И если бы из-за тучки не выплала ущербная луна, пришлось бы бедолаге пробираться дальше на ощупь. Виталий решил проверить качество своей новой экипировки. Юноша прислонился к бревенчатой стене чего то дома, натянул свой синий плащ на голову так, чтобы скрыть лицо, и стал обозревать окрестности одним глазом сквозь щелочку между полами плаща. Качество маскировки было отличное, но он практически слился со стеной редкие прохожие, спешащие домой, не обращали на него никакого внимания. Удовлетворенный проведенным испытанием, юноша продолжил путь к городским воротам. Возможно, он не там свернул. На узкий переулок вывел его к складским помещениям раньше, чем царский сплетник увидел ворота. В том, что это были именно складские помещения, а не жилые дома. Сомнений не было. Жилые дома, неказисты, хибарки и зажиточные терема остались позади. И в их окнах теплились лучины или свечи. Здесь же наблюдались высокие заборы с мощными амбарными замками на воротах. На над заборами в слабом свете луны можно было различить покаты крыши купеческих складов. Что-то прошуршало за спиной царского сплетника. Юноша резко повернулся, напряженно прислушался. Тишина? Померещилась? Вряд ли. Было ощущение, что за ним кто-то следит. Тем не менее, переулок позади был пуст. Виталий двинулся вдоль складов, гадая, какие из них принадлежат Никвасу. — Главное теперь не нарваться на стражу, а то потом объясняй, что ты иностранный купец. Из переулка, по направлению к которому он двигался, вдоль складов, послышались приглушенные голоса, металлическое звяканье и мерцающие облески света. Виталий поспешил накинуть плащ опять на голову, вжался в простенок между двумя хибарами напротив складов и затаил дыхание. Из проулка, освещая дорогу факелами, вышла группа стражников с алебардами на плечах, в красных стрелецких шапках и того же колера кафтанах.